Глава 37. Счастье для мышонка. Через две недели особняк генерала, Амира. Девушка, смотревшая из зеркала, мне определённо нравилась. Фарфоровая кожа, нежная румянец и от счастья глаза. Древние хроники не врали. Обретая истинного альеза, и впрямь расцветали, как редкие цветы. Внешность, ещё недавно казавшаяся мне блеклой и тусклой, теперь сверкала и искрилась яркими красками. Я больше не хотела менять её. И благодаря Алэйн находила в ней всё больше достоинств. Легендарная прабабушка каждый день учила меня не только управлять новыми способностями, но и принимать себя. А после тренировок Рамон с удовольствием закреплял успех, без устали доказывая, что любит меня такое, какая я есть. Его нежность и трепетная забота развеяли последние сомнения. Я больше не стеснялась своей многоликости и смело выходила на улицу без личины или плаща с капюшоном. Поначалу было непривычно, но туманные мышки не отступают. Взгляд соскользнул на очаровательную статуэтку из лунного камня. И я невольно улыбнулась. Воинственная мышь с клинком в лапах, побеждающая змеи Инкуба. Дарри с Рамоном создали её с помощью магии и преподнесли мне в качестве свадебного подарка. Увидев эту прелесть, я не сдержала смеха. Пушистая воительница притягивала взгляд. Особенно умиляли кругленькие ушки и сосредоточенное выражение мордочки. Но больше всего мне понравилась тень, отбрасываемая зверьком. Мышонок с тенью дракона. Спасибо, что не чайка. Хотя она там тоже была, в качестве гравировки на постаменте, прямо над надписью «Победительница инкубов». Рамон и Дарья изящно обыграли наше знакомство и спрятали в мышке мощнейший артефакт хранилища, чтобы я могла складывать туда любимые вещи. Подарок очень понравился и тронул до глубины души. Захотелось сразу переместить в статуэтку памятные сокровища, доставшиеся мне от родителей. Но стоило её активировать, как мне прямо в руки выпали ключи. Ещё один сюрприз. Рамон знал о моём желании продолжить дело отца и открыть лавку по ремонту связных артефактов. Пока я восстанавливалась после оборотов с Орелем, заботливый дракон купил дом в двух шагах от штаба и приказал переоборудовать его под мастерскую. Мне не терпелось приступить к работе, хотя бросать службу в штабе я не собиралась. Решила совмещать. Мишель тут же предложила помощь с подбором персонала и подготовкой к открытию. Я с радостью согласилась. Мастерской собирались заняться после возвращения из свадебного путешествия. А пока попросила эльфийку исполнить роль подружки на свадьбе. Всё складывалось идеально. И единственное, что немного омрачало сегодняшний день — отсутствие моих подруг из-за Мшаи. При первой же возможности связалась с девочками и опешила от количества новостей. Раяна скрывалась от стражи, притворяясь обычной травницей. Рея до сих пор пряталась от генерала. И только Изабель нашла своё счастье в лице Рикарда Шанды Грейна. Недавно они поженились. Увидев на снимках довольную и радостную подругу, ей сама весь день была на подъёме. И даже не сомневалась, что мечты Раяны и Реи обязательно сбудутся. Однажды мы найдём способ встретиться, обойдя запрет на перемещение в чужие миры. Сбоку неожиданно послышался наигранный всхлип. Я тихонько рассмеялась. Появившийся из второго зеркала Валентин показательно подвывал, гремя браслетами и вытирая туманные слезы огромным кружевным платком. "Кровинушка", на взрыв протянул вампир, вану в камне. Но его тут же поймала за шиворот выскользнувшая следо малеин. "Дорогой, имей совесть". Я с таким трудом расправила все складки на платье нашей красавицы и прическу поправила. С напускной у коризны добавила легендарная Альеза. По традиции, перед свадьбой невесте полагалось побыть одной, вознося молитвы богам и настраиваясь на церемонию. Затем же жрецы открывали портал в храм, где меня ждал жених. Хотелось побыстрее переместиться. А еще разбирала любопытство, как Рамон отреагирует на мое свадебное платье. Оно было роскошным и нежным одновременно. Воздушное облачко, юбки и пена кружев. Аккуратный корсет, расшитый жемчугом и перламутровыми цветами. И восхитительный шлейф, стекающий по спине, словно крылья сказочного мотылька. Я влюбилась в него с первого взгляда. Алэйн и Мишель одобрили мой выбор, а также помогли определиться с прической и украшениями. А потом прабабушка дала мне очень ценные советы, когда остались наедине. «Кровинушка, мы опаздываем!» Валентин подлетел ближе. Бережно обнял меня за плечи, поцеловал висок и вручил букет нежно-голубых лилий. «Готово?» «Готово!» Улыбнулась, прижимая цветы к груди. Сердце билось часто игулка. Отмеряем мгновение, оставшееся до церемонии. Леонардо сообщил, что портал будет через 10 секунд. Добавил валентина затем они с Алэйн превратились в туман и спрятались в моем браслете. В целях безопасности мою связь с вампирским кланом тоже не афишировали, поэтому официально присутствовать на свадьбе духи не могли. Но это им нисколько не помешало появиться там в виде тумана. Кроме них, в туманной форме пробрались в храмы, полюбившиеся мне Ольгрид, Талон и Терриэль. Вместе с драконами они следили за порядком, охраняя меня и гостей от возможных провокаций. Миг, и передо мной вспыхнула марево Портала. Сквозь него увидела очертания храма и статную фигуру Леонардо. архижрец поведет меня к алтарю и лично совершит обряд венчания. Шаг. Окружающий мир растворился в сиянии магического перехода. Едва очутилась в храме, со всех сторон послышались восторженные вздохи. Гости сполна оценили платье и украшения. Но меня интересовала лишь Рамон. Мой дракон ждал у алтаря, невозможно красивый, любимый и такой родной. В его глазах плескалась шальная смесь нежности и страсти. И читалась безмолвное «люблю». «Леди Амира», Леонардо шагнул ко мне, подавая руку. «Волшебно выглядите, впрочем, как и всегда». «Благодарю», — улыбнулась я. Оркестр заиграл свадебный марш, мы с Леонардо направились к алтарю, а дальше всё происходило, как во сне. Торжественный голос жреца и древние клятвы, обмен браслетами и ослепительное сияние татуировок истинной пары. «Перед свадьбой мне пришлось спрятать благословенную печать» но едва прозвучали последние обещания, она вновь вспыхнула, заливая храм серебристым светом и объявляя на всю империю, что этот дракон принадлежит мне, а я ему. Навечно, во всех жизнях и мирах.